Глава 29. Среда. Черт! Она не знала, что ей делать. Мобильник жег руку. Она таращилась на приложенную к сообщению фотографию, сразу открывшуюся. Ей даже не пришлось ничего делать. Казалось, мозг замкнула от шока. Она повернула экран и увеличила снимок. Сомнения отпали. Конечно, фотографию сделали сбоку, и у запечатленного на ней мужчины были закрыты глаза, но ей все равно не составило труда узнать его, родного брата, сфотографированного, пока он спал. И этот снимок сейчас прислали на мобильник Эрика. Звуки души по-прежнему доносились из ванной, но Эрик скоро должен был выйти оттуда. А пока Исабелле требовалось принять решение, голова гудела. Паника мешала думать, у нее перехватило дыхание. Она не могла понять, какие есть альтернативы. Нужно было оценить последствия. Как ее брат хотел бы, чтобы она поступила в этой ситуации? Его прикрытие, похоже, раскрыли. Внутреннее расследование, которое он проводил в отношении коррумпированных полицейских, пожалуй, теперь станет трудно продолжать, когда его запятнавшие себя коллеги узнают, что он вышел на их след. когда они узнают его имя и как он выглядит. Даже если его расследование не касалось лично Эрика, у того ведь, возможно, были друзья среди полицейских, которых он захотел бы защитить и которым переслал бы эту фотографию. Каким бы милым он ни казался, насколько она знала, преданность коллегам для стражи порядка всегда стояла превыше всего. И она боялась, что если преступники, действующие среди них, будут предупреждены, Может произойти что-то непоправимое. Ей нужно было посоветоваться с братом. Сотрудником службы внутренних расследований Ругером Эстанше. Или Фредериком Карлсоном, как он обычно называл себя. Или Росомахой. Но на это не было времени. У нее мурашки пробежали по коже. Она услышала, как Эрик выключил душ. Потом щелкнула задвижка ванной комнаты. В отчаянии она нажала на светившуюся на экране фотографию, удалила сообщение. Смотрела, как дверная ручка опустилась. Быстро стерев рукавом халата свои отпечатки пальцев с экрана, она толкнула мобильник через стол и схватила с него ломтик хлеба. Эрик был абсолютно голый. Он радостно смотрел на нее. Она натянуто улыбнулась в ответ. Чувствовала, как по шее вниз сбегали ручейки пота. «Женщины странный народ, — подумал Эрик. Сначала все было просто замечательно. Солнечные лучи, просачиваясь сквозь жалюзи, украсили причудливыми узорами стену рядом с кроватью. Своим теплом согревали их обнаженные тела. График работы полицейского с необходимостью порой трудиться допоздна которую он поначалу проклинал, и возможность долго спать по утрам, как сейчас выяснилось, прекрасно подходил для их совместных долгих завтраков, наполненных пустой болтовней и забавными причудами, где никто не выдвигал никому никаких требований. Они легко расставались друг с другом, с нетерпением ожидая новой встречи. Но когда он вышел из души, Сабеллу словно подменили. ее мысли, казалось, находились где-то совсем в другом месте. Она отвергла его шутливое приставание. Убирая со стола, двигалась механически, словно робот, просто выполнявший заложенную в него программу. А потом сразу исчезла, выйдя купить какое-нибудь питье. Почти не смотрела на него. Якобы ее мучила жажда. Он ничего не понял. Выйдя на улицу, Исабелла зажмурилась от яркого солнечного света. Несколько пенсионеров улыбнулись ей, проходя мимо. Возможно, они направлялись к Солстунганскому кафе. Она стояла неподвижно какое-то время, не зная, что ей делать. Пульс еще не успокоился. Она чувствовала себя, как выжатый лимон. Последние переживания явно стоили ей слишком многих сил. Надев солнечные очки Дольче Габана, она вошла в торговый центр сети Кооп. Она остановилась на улице и пила прямо из бутылки. Прохладный напиток из ласкал горло. Ночь, вечер, утро — все было замечательно. Сейчас же она чувствовала себя ужасно. Не так все должно было получиться. Ей следовало держать дистанцию, не давать волю чувствам запереть их на замок в каком-нибудь потаенном уголке мозга, чтобы иметь возможность извлечь в случае крайней необходимости. и уж точно не идти у них на поводу, поскольку это неизбежно закончилось бы ситуацией, в которой она сейчас и оказалась, в состоянии, напоминавшем любовь. Чувство вины, постоянно преследовавшее ее в последнее время, вновь нахлынуло. Она решила, что с нее хватит. Она и так сделала больше, чем от нее могли требовать. А если брат считал иначе, она уже ничем не могла ему помочь. Он должен был выбрать между своим заданием и их отношениями, семейными узами. Они ведь должны были значить для него больше, чем работа. Во всяком случае, она надеялась на это. В ее понятии иначе и не могло быть. Из-за любви к брату она несколько недель назад и согласилась помочь ему. Должна была последить за Эриком Свенсоном. Но сейчас Исабелла собиралась положить этому конец. Помедлив немного, она вошла в подъезд. Двери лифта показались, на удивление, тяжелыми, словно сделанными из свинца. Она подумала, что не окажет больше ни одной услуги брату. Эту стадию она уже миновала, не успев заметить этого. Сейчас все было по-настоящему. И она собиралась прекратить это, пока Эрик ни о чем не догадался. Иначе между ними все могло безнадежно закончиться. От мысли о том, чтобы порвать с Эриком, а потом исчезнуть, она уже давно отказалась. Для этого у нее не было сил. Да и желание тоже. Она таращилась на кнопки лифта, не решаясь нажать на нужный этаж. «Ты узнал человека на снимке?» — Рена спросила Лен. Эрик наполнял водой кофеварку. «О чем ты говоришь? В каком снимке?» — спросил он. «Эй, алло! Ты точно уже проснулся? Проверь почту!» «Ладно, успокойся, из тебя так и брет энергия. Я сейчас перезвоню». «Я подожду». — ответила Лина, и ему пришлось слушать ее пыхтение на другом конце линии, пока он проверял входящую почту. «У меня ничего нет», — сказал он немного спустя. «Что? Проверь снова! Сообщение ушло с моего мобильника!» «Нет, мне ничего не пришло!» «Странно. Но хорошо, я попробую снова. Позвони, как получишь его!» Он отключил звонок. Немного подумав, решил проверить папку со спамом. Нажал не туда и оказался в папке с удаленными сообщениями. Уже хотел выйти из нее, когда увидел его. Послание от Лин. Он кликнул по фотографии, и у него перехватило дыхание. Это был первый настоящий снимок их главного подозреваемого, который он видел. Росомахи. И его удалили пять минут назад. Или Мэл Лин мог удалиться автоматически. Из-за какого-то фильтра. Предназначенного против спама. но ведь его прислали с обычного личного номера, в нем не было ничего странного. Кроме того, ему ведь следовало оказаться в соответствующей папке в этом случае. Потом он все понял. Казалось, пелена внезапно спала с глаз. Горькое разочарование волной нахлынуло на него, сознание на мгновение помутилось от шквала эмоций. Иного объяснения просто не существовало. И как бы он ни противился, ему все равно придется признать страшную правду, которая как ножом резанула его по сердцу. Обессиленный, он упал на стул, положил руки на стол и уронил лицо на ладони. Исабелла. Выходит, она никогда не любила его. Как он мог быть таким глупцом? Позволил обмануть себя. Подобно свихнувшемуся от гормонов юнцу попался на столь примитивную уловку. Он поднялся, достал из морозильника лед и принялся дереть его кусочками лицо. Кожа зудела. Но ему требовалось привести себя в чувство. Вскоре вниз по шее побежали ручейки растаявшей воды. Похоже, все так и было на самом деле. У него почти не осталось сомнений. Но он хотел убедиться окончательно. Открылась входная дверь, и Исабелла вошла в квартиру. Она выглядела спокойнее сейчас, улыбнулась ему. Он прикусил щеку, чтобы не выдать себя. Кивнул ей. Она подняла свою тренировочную сумку, лежавшую на полу в прихожей, и начала собирать вещи. — Мне позвонили с работы? — сказала она. — Там кто-то заболел. Я обещала выйти. Увидимся вечером. Он кивнул. Она послала ему воздушный поцелуй и исчезла. Эрик еще какое-то время тупо таращился на закрытую дверь. «Что с тобой, тебя случаем не похмели?» «Голос такой, словно небеса обрушились тебе на голову!» — спросила Лин, которая с трудом узнала Эрика, перезвонившего ей немного спустя. Казалось, он наглотался успокоительных таблеток, поскольку его речь напоминала монотонное бормотание. «Мне нужна твоя помощь в одном деле, срочно. Я встречу тебя на полпути, если ты сможешь приехать на станцию метро Старый Город», — сказал он. «Вообще-то у меня нет времени, но если это ненадолго, то могу». «Речь пойдет о фотографии?» «Да, примерно. Ты должна проверить стертые файлы на одном мобильнике». «Хорошо их обычно просто восстановить. Если, конечно, телефон не побывал в руках эксперта. Я могу быть там через 20 минут». Он отключил звонок. Если что-то еще убрали с его мобильника, вряд ли этим занимался какой-то специалист. Помимо человека, в которого он еще совсем недавно был влюблен. В то же время ничего большего он о ней не знал. Кем она была, на кого работала. И почему выбрала своей целью именно его. Эрик, еле волоча ноги, шел в сторону своей квартиры на Седра Агнегаттон. Пусть до нее было всего несколько минут ходьбы от участка, ему казалось, что перед ним раскинулась бескрайняя пустыня. Он с трудом различал людей, попадавшихся ему на пути. После встречи с Лин, словно бездна разверзлась у него под ногами. Остаток дня он провел, словно в тумане. Эрик взвесил на руке свой мобильник, который, казалось, многократно потяжелел с утра. Не мудрено, ведь именно этот на вид безопасный предмет стал страшным инструментом в руках его возлюбленной и причинил немало бед. Осознание того, что человек, которому он безгранично доверял, предал его, дало Эрику тяжело, и он не представлял, как сможет дальше жить с этим. Он прибавил шаг. Исабелла могла прийти из магазина в любой момент. Он получил ее СМС полчаса назад. Она уже закончила работу. Он повернул за угол, миновал вход на станцию метро Ротхусет и увидел покрашенный в песочный цвет фасад дома, где жил. Сбоку виднелся сальт. Ресторан, где они познакомились. Он выглядел точно как тогда. Запотевшие окна, радостные лица, влюбленные пары, Казалось, с той поры прошла вечность. Лин обнаружила явные следы вмешательства на его телефоне. Все оказалось так, как он считал, если не хуже. Приходивший к нему материал их последнего расследования Исабелла копировала и переправляла себе самой с его мобильника. Или еще дальше. По некоторым частям она составляла что-то вроде итоговой справки. Другие, пожалуй, перефотографировала. Лин удалось выяснить все, что происходило, пусть Исабелла и пыталась подчищать концы за собой. Эрик сидел за обеденным столом и ждал. Неприятное ощущение в животе не проходило. Последнее восстановленное Лин сообщение касалось стрельбы в складском помещении в Нако-Странде, где чуть не погиб Юнгберг. Исабелла в своем СМС, похоже, сомневалась в важности того, что ей удалось найти. «Пожалуй, это тебе не пригодится», — написала она. и все равно отправила эту информацию на неизвестный левый мобильник, который она также использовала и в других случаях, скорее всего, принадлежавший Росомахе. Даже если Клара использовала другой номер, вряд ли дело обстояло иначе. Все пути вели к нему. Человеку, чья фотография у них сейчас была. На ней он был запечатлен спящим, и его лицо находилось четко в фокусе. Лин получил этот подарок от Эсги, когда та нашла его в своем мобильнике. Этот человек сейчас бесследно исчез. Но ему переправили отчет о случившемся с Юнгбергом. Он содержал все данные, касавшиеся трагического события. Время, место, результаты экспертизы, рабочие гипотезы. А также личные данные пострадавшего. И их отправили Росомахе сразу же после того, как в Юнгберга стреляли. А до того Росомаха получил секретные материалы полицейского расследования, причем непосредственно с личного телефона Эрика. Дверь была не заперта, и Исабелла вошла в прихожую с пакетами в руках. Из одного торчал лук-парей. Эрик догадался, что в каком-то из них на самом верху лежала телячья лопатка. Из пакета с эмблемой винного магазина она достала бутылку шампанского. «Быстро положи ее в холодильник», — скомандовала она. А я начну разбираться с едой. Она к десерту. А ты можешь пока открыть красное вино. Она поставила бутылку на кухонный стол. Он не сдвинулся с места. По-прежнему сидел с мобильником в руке. Она подняла продукты на кухонную столешницу. Я буду на десерт. В Продолжила она и достала пакет с сорбетом из цветов бузины. С гарниром. Эрик сделал глубокий вдох. Взял бутылку с вином со стола, открыл ее и наполнил два бокала. Он заставил себя улыбнуться. Поднял руку с мобильником. «Дай мне несколько минут». Рикард прислал сообщение. «У нас есть новости относительно расследования. Пожалуй, это настоящий прорыв. Мне надо только ответить», — сказал он и заметил, как она словно оцепенела на несколько секунд, но потом взяла себя в руки и поставила шампанское в холодильник. Он увидел ее коризненный взгляд. Или в нем доминировало беспокойство? Он сделал вид, что лихорадочно набирает сообщение, Сформулировал несколько конкретных предложений со словами вроде «Росомаха», «Обыск», «Подозрительный адрес» и «Группа силовой поддержки». Такая информация была достаточно зловещей, чтобы заставить ее действовать. Он сделал большой глоток вина, положил мобильник на кухонный стол, поднялся и направился в сторону ванной. Ему хотелось прижать сабелу к себе и поцеловать в щеку, чтобы в последний раз почувствовать ее тепло. Но он сумел совладать со своими чувствами и не сделал этого. Существовали ведь какие-то границы. Хватало того, что один из них притворялся. Он уже приготовил второй мобильник, который позаимствовал на работе. Просто доказательств с его собственного телефона могло оказаться недостаточно, требовалось еще что-то. Он закрыл дверь ванной комнаты. Потом беззвучно приоткрыл ее снова на несколько миллиметров. Не стал включать свет и открыл кран в раковину. Потом он встал перед оставшейся узкой щелью и начал снимать происходившее в комнате на камеру мобильника. Изабелла полила салат соусом. Сделала глоток вина. Обсыпала специями мясо. Выпила еще вина. Может, он ошибся? Эрик уже собирался выключить камеру, когда Изабелла вздрогнула. Словно она вспомнила что-то. Потом набросила взгляд в сторону ванной комнаты, повернулась торопливо к кухонному столу, схватила его телефон и быстро нажала на экран. На ее лице не отразилось никаких эмоций. Еще несколько быстрых кликов, и на том все закончилось. Она отложила мобильник в сторону и сделала большой глоток вина. Эрик выключил камеру. Ей понадобилось всего несколько секунд, чтобы обмануть его снова. Он написал сообщение на своем дополнительном телефоне и сразу отправил его. Оно состояло из одного слова. Сейчас. Он специально задержался еще на несколько минут в ванной, наблюдал за Исабеллой, стоявшей к нему спиной. Ее волосы блестели. Она прекрасно выглядела. Он шагнул в комнату и одновременно услышал, как открылась незапертая входная дверь. Беатрис вошла в квартиру. Эрик молча кивнул ей. Он попросил, чтобы пришла именно она. В этом задании не было ничего опасного. Одного человека хватало. Но он не смог заставить себя провести задержание лично. С Беатрис все давно было ясно, ей можно доверять. Он считал ее порядочным человеком и знал, что она не станет распространяться о случившемся. Они оба были инспекторами, то есть находились на одном уровне. И она оказалась вовсе не такой фифой, как он сначала подумал, впервые увидев ее в ноябре. Тогда она появилась у них в отделе, в приталенном наряде и с идеальным макияжем. Она была совсем другой. Исабелла повернулась в сторону, одетой в униформу женщины-полицейского, которая открыла дверь. Недоуменно уставилась на нее. Скользнула взглядом по знакам различия и погонам. Эрик попросил Беатрис прийти одетой именно так, в избежание недоразумений. Он наблюдал за ней, когда она направилась к кухне. Она выглядела внушительно. «Исабелла истанша», — объявила Беатрис, взяв Исабеллу за руку. «Вы задержаны за соучастие в убийстве, препятствование расследованию и покрывательство преступника». Исабелла словно окаменела. Она тупо смотрела перед собой. Потом пришла в себя, дернула руку, пытаясь освободиться, и повернулась к Эрику. Паника читалась в ее глазах. Она с мольбой посмотрела на него. В чем дело? – прохрипела она. Он догадался по ее взгляду, что она все поняла. Она попыталась дотянуться до него, но не смогла освободиться от захвата Беатрис. Эрик, это не имеет никакого отношения к нам, – промямлила она. Это мой брат, он тоже полицейский и службы внутренних расследований. Беатрис загнула ей руку за спину, и Сабелья пришлось наклониться вперед. «Мы на одной стороне, – сказала она сейчас громче. Речь не идет ни о чем незаконном. Эрик равнодушно посмотрел на нее. Неужели она сама верила в то, что говорила?» Беатрис повела ее к двери. «Я люблю тебя, Эрик!» — крикнула Исабела, сорвавшимся на фальцет голосом. «Ты слышишь меня? Я не делала ничего плохого!» Беатрис остановилась в дверном проеме, крепко держа наклонившуюся вперед Исабеллу, и вопросительно посмотрела на Эрику. Он покачал головой. Уводи ее. Я больше не хочу ее видеть».